Глава 19. Налет СССР. Севастополь. 3 октября 1945 года. Прикидывая, какие ключики подобрать к Босфору с Дарданелами, Жилин не заперся в номере гостиницы, чтобы мучить мозг тактическими изысканиями, а отправился обратно в Севастополь, благо было недалеко. Силы у СССР велики, но не безграничны, как и ресурсы, Тем более, что сейчас самое важное — страну поднимать из руин, а война, пусть даже молниеносная, совсем ни к чему. Когда за окном машина открылась бухта, Иван довольно улыбнулся. В прошлой жизни тут все было иначе. Адмирал Октябрьский оказался обычным дураком, но дурость его выглядела как предательство. Вместо того, чтобы бороться с врагом, обстреливать немецкие позиции из главного калибра, он вообще не выводил корабли, зато оставил повсюду тысячи и тысячи мин. Для кого, если единственным кораблем противника в войну была зачуханная румынская канонерка? Зато полдесятка советских пароходов подорвались-таки. Октябрьский до того боялся Манштейна, что... Эх, что толку вспоминать прошлое. Тем более, что реальность изменилась. Крым так и не достался фрицам, и хваленому Манштейну надавали пинков. Любодорого. И до чего ж приятно смотреть на уютный белый Севастополь, не познавший осады и разрухи, Особенно, когда знаешь, что приложил к этому руку. На рейде стояла настоящая армада. Линкоры «Парижская коммуна», «Александр Невский», «Киров» и два итальянских линейных корабля, еще не переименованных, «Имперо» и «Джулио Чезаре». У причала теснились старые крейсеры. «Червона Украина», «Красный Крым» и «Красный Кавказ». В перемешку с новенькими «Тренто», «Триасте», «Бальзано» и «Гориции». Ближе к северной стороне монументально серели два больших авианосца советская Украина и Советская Белоруссия. Эти несли на палубе и в ангарах почти 17 эскадрилей, истребителей, штурмовиков, легких бомбардировщиков и торпедоносцев. В соседних бухтах маячили авианосцы полегче: Арджиникидзе, Аврора, Дзержинский, Щорс, Чкалов и Камо. Каждый почти на 40 самолетов, а это, считай, авиаполк. Это все была сила. Даже так. Сила, силище, флот. Покинув машину на пристани, Иван пересел на катер и тот живо домчал его до высоченного борта Советской Белоруссии. Жилин поднялся по трапу, прямо в объятия огромного загорелого человека, шумного и громкоголосого и вернего командира авианосца. Ну наконец-то, товарищ маршал, сказал каперан густым архиерейским басом. Пожаловали. Рука Жилина утонула в твёрдой ручище и и ее сжала так, что пальцы слиплись. «Хорошо, что я не пианист», — проворчал Иван. «А то неделю играть не смог бы. Богатырь хренов». Капиранг расхохотался, а после, хитренько улыбнувшись, спросил. «Что? Проливы брать будем?» «С чего ты взял?» И Вернев самодовольно ухмыльнулся. «А примета такая. Где маршал Рычагов появляется, там жди перехода в наступление». А тут турки нам козу показывают. Да уж, что козу, то козу. А чего не летает никто? Вчера учения закончились, перехват отрабатывали. Ты не думай, Павел Васильевич, что мы тут обленились, да рассупонились. Не, бдим. Вон, а разведчик постоянно в воздухе. Эсминцы в море снуют, как те челноки. РЛС на них добрые поставили. Если что, приметят, сразу сообщат». Это правильно. Самое главное, летающие крепости не подпускать. Иван сощуривался, заметив на палубе группу людей в полувоенном и гражданском, с блокнотами и линейками в руках. Он узнал Константина Симонова и еще нескольких журналюк. Тут командира вызвали на мостик, а Жилин прогулялся по палубе, где по линейке выровнялись истребители МиГ-15, дежурная группа. Заправленные, с подвешенными ракетами, они были в полной боевой готовности. Пилоты стояли тут же. Ни с кем из них Иван знаком не был, но вот его знали все. «Здравия желаем, товарищ маршал!» Белозубо улыбнулся летчик с облупленным носом и выгоревшими на солнце волосами цвета соломы. «И вам не хворать!» В это время взвыла сирена, а на палубу выбежал командир корабля. «Накаркал!» — выдохнул и вернев. «Чуть ли не сотня самолетов прёт с юга на Крым. Девятку Б-29 опознали!» «А, чёрт!» Жилин метнулся к пилотам, разбегавшимся по самолетам. Кто командир? Я, товарищ маршал, выскочил вперед, давишний белобрысый. Майор Ляхов! Самолет майор, живо, и передайте своим. Один из Б-29, вряд ли пара, может нести урановую бомбу. Понятно? Ох, батюшки! Самолет для маршала нашелся быстро. Жилин быстро сменил маршальскую фуражку на шлем и залез в кабину. Уселся, пристегнулся, и руки уже сами проделывали заученные движения. Вскоре мигарь взлетел, и Иван мельком оглядел Севастопольскую бухту сверху. Видно было, как разгоняются самолеты на авианосцах, как плавно разворачиваются орудия на линкорах и крейсерах, как задирали длинные стволы зенитки в окрестностях города и в фортах. Севастополь походил на ежа, стопорщившего иголки. «Я варяг. Группа, внимания, курс 200. И запомните, можете не обращать внимания на средние бомбовозы, но все четырехмоторные сбивать нахрен». «Понято!» «Я колхоз!» — прорвался в эфир Иверневский бас. «По последним сообщениям, в налете участвуют около 150 самолетов. Крупняк, b 17 и b — этих три девятки. Середняк, высотные бомбардировщики Москита — 4 девятки. Остальное — истребители Шутинг-Стар. Как поняли, прием!» «Понято!» — Жилин соображал, успокаиваясь. Штатовские и английские бомбардировщики наверняка перегоняли на Балканы через Африку, иного пути нет. Вопрос, откуда они точно вылетели? С территории Болгарии или Греции? Или с Турецкого берега? Хорошо бы из Турции, тогда у Молотова будут развязаны руки. «Вижу самолёты противника!» Иван сжал зубы. «Сколько же их, мать моя!» Словно огромная птичья стая перелетает. Так и пестрит, так и пестрит. «Я варяк! Группа, внимания! «Эскадрильи с Советской Белоруссии атакуют центр, с Советской Украины левый фланг. С авианосцев Чапаевской серии есть кто?» «А то как же!» — отозвался спокойный окающий голос. «Берете на себя правый фланг. К МСкам разобраться, кто бьет по бомберам, кто по истребителям. Главное, чтобы ни один четырехмоторный бомбовоз не долетел до берега. Топим всех!» «Есть, товарищ маршал! Идем с набором!» Воздушная армада все приближалась. Вперёд вырвались быстрые F-80, сходу распуская жгуты трассеров. Мигари, получившие приказ драться с истребителями противника, ответили с дальней дистанции. Пары-две шутинг-старов посыпались вниз, но и мига подбили. Серебристый истребитель развернулся, теряя скорость и высоту, потянул обратно. Эфир наполнился заковыристыми оборотами. Противник перестраивается. И впрямь, пока F-80 связывали боем миги, двухмоторные москита стартанули вперед. Видимо, в их задачу входило подавление ПВО. «Я, Варяг, группа, внимания. повторяю. Основная, попросту единственная наша цель — американские летающие крепости. На москиты не обращайте внимания, пусть зенитчики покажут им Кузькину мать. Атакуем!» Жилин, игнорируя пару F-80 с пикирования, открыл огонь по B-29 ведущему девятке. Суперфортрес огрызался из пулеметов, но тут парами горей ударила по бомберу снизу, и летающая крепость пала. В буквальном смысле канула в воды Черного моря. Ивана посетило странное, неиспытанное ранее ощущение, то ли чутье какое развелось вдруг, то ли резко обострилась интуиция, но он чувствовал близость чудовищного груза, словно напрямую воспринимал зловещую эманацию урановой бомбы. Она была здесь, в одном из Б-29, и Жилин экономил каждый снаряд, боясь, что в решающий момент останется безоружным. От обстрелявшего его шутинг старый Иван равнодушно увернулся и взмыл вверх. Вся картина грандиозного воздушного боя открылась ему. Несколько сотен истребителей и бомбардировщиков сошлись, кружа и виясь. Воздух был заткан густой паутиной трассёров, из сонма самолётов постоянно выпадали горящие осадки. Подбитые машины падали в море, вытягивая к воде капотные шлейфы. И F-80 летели вниз, и B-17, и Мегари. Десятки белых парашютов плавно оседали следом. Со стороны Балаклавы подоспели МиГ-9, перехватчики крымской ПВО, а из скача спешили старые добрые Ла-11. «Москита» пробились таки к городу. Как и подозревал Жилин, эти самолеты не разбрасывались бомбами, а целенаправленно гасили зенитные батареи. Вот сразу несколько дымных хвостов протянулось с позиции ракетчиков. Ровно столько же лопнуло бомбовозов, расплываясь огненными тучками. «Москита» — самолет хороший, удачный. Не слишком сильно вооруженный, он уберегался в войну от атак Мессершмиттов скоростью и высотой полета. От мегарей и лавочек уходить было гораздо трудней. Сбоку зашел на стороны F-80, пришлось его опустить, рука у Ивана была набита. Он не делал ни одного лишнего движения, действуя по разным алгоритмам, но молниеносно пилотировал метр в метр. Стрелял экономно, но обязательно в десятку и при этом ловко, даже изящно уходил с линии огня, уберегаясь от смерти. Желин использовал обе свои ракеты, висевшие под крыльями. Первая долбанула Б-29 в районе кабины, пилоты с авианосца добили бомбовоз, а вторая оторвала летающей крепости хвост. И та, совершая нелепые эволюции, приводнилась брюхом, да так что крылья в стороны. Готов. Облегченный, Миг продолжил охоту. «Чёрт, чёрт, чёрт!» – шипел Иван, напряженно вглядываясь в смазанные от скорости силуэты. Время кончалось. Береговая линия вот-вот уйдет под самолет, а несколько Б-29 до сих пор целы и упорно лезут на территорию СССР. Тут Жилина осенила, Вернее, он вспомнил один маленький нюанс. Когда они на Тихом океане топили Энолу Гей, Иван заметил, что Б-29, приспособленный под атомную бомбу, был здорово облегчен. От обычной кучи пулеметов инженеры оставили всего три. Может поискать по этому признаку. Не раздумывая более, Жилин подставился ближайшему бомбовозу. Борт Бортстрелок тут же пустил пару очередей. Иван едва поспел увильнуть. Не тот. Внизу показался Херсонес. Жилин на форсаже метнулся к следующему Б-29 и не получил отпора. Большой сектор обстрела не был прикрыт. Рука будто сама вжала гашетку и короткая очередь разнесла ближний правый двигатель. Винт, сорвавшись с вала, усвистал прочь. Вторая очередь прошлась по кабине. Бомбардировщик стала заваливать влево. Он отвернул с курса на Севастополь к Евпатории. И тут раскрылся его бомболюк. Здоровенная дура в 4 тонны весом вывалилась из чрева Б-29 и понеслась к земле. Раскрылся парашют, и бомба замедлила свое падение. Сбрасывали ее с 3000 метров. Взорваться она должна была где-то на высоте 600. Если рванет... Холодно, отстраненно, как-то подумал Иван. Севастополь накроет весь. Он перевел мигарь в пике и вышел на горку, ловя прицел бомбу. Взрыватели в нее вставляли уже в самом самолете, минут через 15 после взлета, во избежание. Если их повредить, бомба просто плюхнется на землю, но не взорвется. Только бы парашют не повредить. А то, если упадет, может сдетонировать. Может, и ему, и им всем повезет? А если не повезет, то он сдохнет первым. Мгновенная вспышка. Иван Федорович Жилин превратится в облачко ионов. Тщательно прицелившись, он пустил очередь. еще и еще, тихонечко, ювелирно, наблюдая, как снаряды терзают ядерный заряд. Сдетонировать бомба вполне способна, хотя в будущем бывали случаи у американских розинь. Роняли h бамп с самолета, и у той взрывался тротил, а вот ядерный заряд не срабатывал. Но сейчас-то не будущее, а самое что ни на есть настоящее. И не в Америке, а здесь, в государстве рабочих и крестьян. Сдетонирует, не сдетонирует. взорвется, не взорвется, повезет, не повезет. Ощущение было такое, словно внутренности его смерзлись в ледяной комок. Жилин ждал, что вот-вот брызнет сверхсолнечный свет, но так и не дождался. Подстреленная бомба плавно опустилась на пустошь рядом с дорогой в Евпаторию. Иван сглотнул в сухую. Зажмурился на мгновение, словно веки могли защитить от вспышки. Нет. Он не испарился вместе с самолетом. «Повезло?» «Я варяк, сказал Жилин сиплым голосом. «Слушать всем. Б-29 сбросил урановую бомбу. Мне удалось ее повредить. Бомба упала в районе дороги на Евпаторию. Внимание! Срочно оградить место падения. Повторяю». Он проговаривал сообщение, а сам действовал на автомате. Истребитель возвращался на палубу Советской Белоруссии. Сел Жилин аккуратно на все три колеса. Аэрофинишор придержал самолет. Все шло штатно, но взять и покинуть кабину оказалось делом непростым. Ноги не слушались. С трудом, но Иван спустился-таки на палубу. Он слышал голоса летчиков, даже узнал бас и Ивернева, но не слишком различал, что ему говорят, и лица были как в тумане. Полностью Жилин пришел в себя в кают-компании за тарелкой горячего борща. Кокрас старался. Дохлебав до половины, Иван уронил ложку, руки затряслись. Ивернев, сидевший напротив, покивал сурово. «Отходишь, Павел Васильевич, это хорошо». «Слишком много всего и сразу», — Сипло проговорил Жилин, прочистил горло и договорил. «Если бы она взорвалась, конец бы пришел всему Севастополю, и от Черноморского флота остались бы пара оплавленных коробок. Это уже слишком». «Вы совершили настоящий подвиг, Павел Васильевич», — послушался серьезный голос Симонова. Иван поморщился. «Да при чем тут это?» Взорвись та бомба, ни вас, ни меня не было бы уже на этом свете. Да я даже не думал о том, чтобы кого-то спасать. Ну и себя заодно. И о том, чтобы долг исполнить, тоже не думалось. Если честно, все мысли об одном были. Как бы не доставить радости этим был... им союзничкам. Пускай кривятся в своих бункерах и трясутся. Зазвонил телефон. И вернев живо поднялся из-за стола и схватил трубку. Каперанга Вернев слушает. «Да, товарищ Сталин, он здесь». Человек-гора передал трубку Жилину. Тот привстал, чтобы дотянуться, и сказал. «Слушаю, товарищ Сталин». «Спасибо вам, товарищ Рычагов. Вы спасли и Севастополь, и Балаклаву, и Ялту». Взрыва нельзя было допустить, товарищ Сталин. Мы потеряли бы слишком многое. И многих». «Мы потеряли бы победу над англосаксами, товарищ Рычагов. А если бы и выиграли войну, то очень большой кровью. Тут мне докладывают. Бомба обезврежена». Пришлось нам кое-что рассекретить, и наши атомщики по рации консультировали сапёров. Никто не пострадал. Уран, как мне сказали, слабо радиоактивен, в отличие от продуктов его распада». «Ну и слава богу». «Ай-яй-яй, а еще атеист», — добродушно пожурил вождь. «Бывают такие моменты, товарищ Сталин, что и в бога уверуешь, и в черта. «Бывают. Сам молился в 41-м. Что с планом операции «Царьград»?» Готов в общих чертах. Жду вас в 10 вечера, товарищ главный маршал авиации.